Глава двадцать первая Бубба поджидал нас у автостоянки на Бронфильд-стрит, где Энжи оставила нашу колымагу. Он стоял у ворот и, запустив в рот пластинку жевательной резинки размером с цыпленка, выдувал такие пузыри, что случайным прохожим приходилось сжаться к обочине. «Здорово», — сказал он когда мы подошли к нему, и выдул очередной пузырь. «Кладись, красноречие этот наш Буба!» «Здорово!» — сказала Энджи густым баритоном под стать его голосу. Она обняла его за талию, прижалась к нему и вдруг взвизгнула. «Боже мой, Буба, что это у тебя там, русский автомат или так рад нашей встречи Бубба густо покраснел, и на его массивное, грубо вытесанное лицо выплыла застенчивая улыбочка. Эдкий второклассник, который, несмотря на свой херувимский вид, втихоря засыпает карбит в унитазы. — Кензи, убери ее, — сказал он. Энджи приподнялась на цепочках и легонько укусила его за ухо. — Бубба, мне нужен такой мужчина, как ты! — он хихикнул. Вы подумайте, психопат размером с бегемота и с ярко выраженными антисоциальными установками хей хихикает и мягко отстраняет от себя Энджи. В этот момент он походил на трусливого льва из известной сказки, и я ждал, что он вот-вот замурлычет. Но он сказал человечьим голосом, «Да ведь так и ухо откусить можно!» и посмотрел на нее, не обиделось ли. Энджи, заметив, что он с трудом подавляет возникшее желание, захихикала, прикрывая рот ладошкой. «Бубба! Есть Бубба! Такой вот любвеобильный социопат!» По пути на стоянку я сказал. «Бубба, ты сможешь в ближайшее время не отлучаться надолго? Надо бы подстраховать нас, простых смертных...» «О чем речь, Патрик? Я вас не брошу. Куда вы, туда и я?» Он развернулся и ласково хлопнул меня по плечу, которое онемело минут на десять, если не больше. И все же это не сравнить с тем, как бьет Бубба в гневе. Несколько лет назад, когда единственный раз за все время нашего знакомства мне хватило глупости не согласиться с ним, я такой удар получил что целую неделю не мог избавиться от звона в ушах. «Мы нашли нашу машину, влезли, расселись. Когда мы выезжали из ворот, Бубба спросил, «Значит, мы решили выкинуть эту шпановую к родную Африку, или как?» «Видишь ли, Бубба», — начала была Энджи, «но я-то знал, что читать Буббе лекции по расовым проблемам — пустая трата времени» и потому сказал лишь «это не понадобится». «Вот чёрт!» — вырвался Буба и откинулся на спинку сиденья. «Бедняга! Автомат взведён, а пока не в кого!» Мы высадили Бубу у детской площадки рядом с его жилищем. Он поднялся по бетонным ступенькам, прошёл через лабиринт, сваренный железных труб, и поплёлся домой обходя всякие там шведские стенки и катальные горки. Пнул попавшуюся под ноги пивную бутылку, он шел, сгорбившись, вобрав голову в плечи. Попалась под ноги другая бутылка, он поддал ногой и ее, так что она пролетела над столиком, предназначенным для пирушки на свежем воздухе. Бутылка впилилась в бетонные заборы и разлетелась вдребезги. Торчавшие у стола панки разом отвернулись, чтобы ненароком не встретиться с ним взглядом, но он их даже не заметил. Не останавливаясь, Бубба шел к концу забора, где в дальнем углу бетонной стенки изъяла дыра с аккуратно отогнутой арматурой. Буббе дыра эта была хорошо знакома. Протиснувшись сквозь нее, он оказался на пустыре, а, продравшись сквозь заросли бурьяна, исчез за углом заброшенного завода. Этот завод и был его домом. Там, на третьем этаже, находилась его спальня, голый матрац, лежащий прямо на полу, посредине комнаты, несколько ящиков виски Джек Дэниелс и стереомагнитофон, день и ночь гонявшие записи группы Аэросмит. Второй этаж Буббу приспособил под арсенал. Здесь же он держал пару питбулей по кличке Белкер и сержанта астерхаус Передний двор охранял Ротвейлер, Стив. На тот случай, если всего этого и самим Буббой в придачу окажется недостаточным для отпугивания представителей властей или нахалов, имеющих обыкновение без разрешения разгуливать по чужому участку, Почти все помещение было заминировано, а проходы известны лишь хозяину. Однажды некий самоубийца вздумал заставить Буббу под дулом пистолета выдать эти схроны. Целый год потом этого типа по кусочкам собирали по всему городу. «Если бы Бубба родился не в наше время, а, скажем так, в бронзовом веке, жил бы он припеваючи», — сказал Энджи. Я посмотрел на зияющую дыру в заборе и сказал, «По крайней мере, в те времена он обрел бы ту, которая оценила бы его чувствительную натуру». Мы подъехали к колокольне, поднялись в офис и стали гадать, где бы Дженна могла устроить тайник. «Помнишь ту комнату в баре на втором этаже?» — я покачал головой. Если она спрятала там бумаги, то ни за что бы не оставила после того, как мы явились за ней. Нет, бар — место ненадёжное. Энджи согласно кивнула. С баром всё ясно. Другие варианты есть? Банковские ячейки тоже отпадают. Дэвин все проверил. И врать он не станет. Может быть, все симоны Она покачала головой. Ты был первым, кому она что-то показала, верно? Верно. А это значит, что ты был первым человеком, которому она доверилась? Она, судя по всему, поняла, что Симона слишком примитивно судит о соси, в чем была, безусловно, права, допустим, допустим, что они уже побывали у нее на дому в Маттапане, обшарили всю квартиру и что-то нашли. Положим, что на данный момент у них на руках имеется все, что им надо. Тогда чего же весь сыр борза сгорелся, сказал я. Ну и что же остается? Умолчали целых десять минут, так не находя ответа. Ничего не придумать. «Мы по уши в дерьме», — констатировала Энджи, когда пошла одиннадцатая минута. Да, не слишком обнадеживает. Энджи закурила, закинула ноги на стол и уставилась в потолок. «Вы или ты? Сам спает». «А что мы знаем о Дженне?» — спросила она. «Мы знаем, что ее нет на свете». Энджи кивнула. А кроме этого? — Нам известно, что на блажной соси. Не знаю, регистрировали ли они свои супружеские отношения, но не имели место И был от него сын по имени Роланд. И было у нее три сестры, проживающих в штате Алабама. Она выпрямилась, спустила ноги на пол и стала задумчиво постукивать каблуками. — Алабама! — протянула она. Она все переправила в Алабаму. Я стал обдумывать эту версию. Прошло уже много лет, как Дженна распрощалась со своими сестрами. С годами люди меняются. Могла ли она положиться на своих сестер? Могла ли доверять почте, ей выпал шанс стать кому-то нужной, восстановить какую ни на есть справедливость, хоть в малой степени отплатить за то, как обращались с ней люди всю ее жизнь. И неужели бы она рискнула потери этого шанса, припоручив главное орудие своей мести, нашей, разгильдяйской почте, или попытавшись переправить его с Аказии? — Нет, не думаю, — сказал я. — А почему бы и нет, вскипел От собственных версий так просто не отступаются. Я объяснил, почему это невозможно. — Может, и прав, — сказала она, несколько остыв. — Но давай оставим мои соображения как рабочую версию. Не возражаю. Идея была неплоха, и в любом другом случае мы бы стали ее разрабатывать, но это был не тот случай. И вот так всегда. Мы сидим у меня в кабинете перекидываемся идеями и ждем божественного откровения. Но не всегда Господь к нам благосклонен. И тогда мы начинаем усолить каждую версию, и, как правило, за редким исключением, возвращаемся к тому, что было ясно с самого начала. «Нам известно, что несколько лет назад у нее возникли проблемы с кредиторами», — сказал я. «Ну и?» — сказала Энджи. «Ну, ты же видишь, я напрягаю мозги. Я никому не обещал выдавать перлы мудрости». Она нахмурилась. «С полиции она дела не имела, ведь так? Ничего, кроме штрафов за парковку в неположенном месте». же выкинула сигарету в окно. И вдруг я вспомнил, что у меня дома в холодильнике стоят несколько баночек пива, стоят, скучают, томятся в одиночестве». Но если ей выписывали штрафные квитанции, — начала Энджи, — мы переглянулись и хором сказали, — но где же ее машина?